Глава пятая. Повелитель Тартуги. Путь к Тартуге занял ровно восемь дней. Именно к этому островку, что лежит к северу от Испаньолы, направилась Кристин. По ее словам, Тартуга — настоящая столица пиратов Карибского моря. Так было всегда. Уж очень удобно на острове защищаться — Но особенной популярностью у пиратов тортуга стала пользоваться после воцарения там губернатора Левассера. Именно воцарение. Получив из Франции пушки и выстроив на деньги короны неприступную крепость, Левассер перестал кому-либо подчиняться. Сам в прошлом бывший корсар, знаменитый и жестокий, он знал многих пиратов и с удовольствием разрешал им отдыхать и чинить корабли в своей вотчине. Правда, было одно условие: 10% добычи с каждого пришедшего на тортугу корабля переправлялось в карманы губернатора. Франция не имела достаточно сил за океаном, чтобы справиться с мятежным губернатором, и терпела его бесчинство, справедливо полагая, что основной урон все равно несут ее вечные враги-испанцы. А Гугенот, еще во время осады Ларшели, воевавший против своего короля, теперь решил сам стать королем. «Испанцы этот остров не заселили. Зачем? Если рядом богатая, большая Испаньола, — рассказывала нам счастливая Кристин, устроившая в честь своего капитанства праздничный ужин. Мы сидели в каюте покойного Бриджеса, за его столом. Среди его вещей пили его вино... И чувствовал я себя отвратительно. Там, на Испаньоле было много диких свиней, потом расплодились коровы. Природа прекрасная. Не случайно же Колумб так назвал остров. Сейчас главная база Испании на островах Гавана, это на Кубе. А тогда всем заправлялись с испаньолы. Французские охотники, буконьеры, повадились охотиться на испанской территории. А в случае опасности удирали на тортугу, прятались там в скалах. Испанские вывозки толку не приносили, буконьеры убегали в леса, к тому же их поддерживали пираты, которые запасались у них провиантом. Там и бухты удобные, и леса много для починки. Вырос целый поселок. Кажется, он называется Бастер. Тогда испанцы направили на остров большой отряд и перебили почти всех, кого там застали. Буконьеры попросили помощи у Франции, но вот король и прислал туда Левассера. Только старый разбойник всех перехитрил. Теперь это не французский остров, а его собственный. Говорят, у него удивительная крепость. Я там не была. Отец отправил меня в Англию, когда ее еще не построили. Думал, что в третий раз я не сбегу. «Третий раз?» — удивился Роб, поедая солонину с ножа. «А зачем ты убегаешь? Уже, наверное, денег тебе достаточно присылал». «Я пират», — объяснила Кристин и сама налила себе вина. «Что мне делать в Англии? К тому же я родилась здесь и здесь хочу жить». «А кто твоя мама?» — капитан Кристин, — спросила Маник. «Она тоже?» «Нет, она не пират». Мамочка была испанкой. Папаша нашел ее на захваченном корабле и женился. Обычное дело. Но она умерла в родах, а у отца тогда были неприятности. В общем, у него не вышло никуда меня сбагрить в первые семь лет. Потом он хотел меня отправить в Голландию, но там опять началась война. Хотел пристроить в Венесуэле под чужим именем, но я сбежала, шла одна под джунглям неделю. Тогда он отправил меня в Англию. «Первый раз. Я целый год прожила у наших родственников. Чуть не повесилась, от скуки избежала. Месяц ходила с капитаном Дженкинсом на правах обычного матроса. Он думал, я сломаюсь, не справлюсь. А потом зауважал. Жаль, что его вздернули в Гаване. Остальных испанцы отправили на каторгу, но отец прознал, что я там, и устроил на плантацию налет». «Снова отправил в Англию, и я снова сбежала. И вот теперь в третий раз. И будь я проклята, если случится четвертый, теперь у меня есть корабль, я капитан и сама себе хозяйка». «Это не женское дело», — буркнул я. «Да и вообще не дело для порядочного человека». «Даже сэр Фрэнсис Дрейк не брезговал этим ремеслом», — веско заметил Мерфи. А королева Елизавета не брезговала теми деньгами, которые он отнимал у испанцев для Британии. В те годы я его не застал. Служил под его началом позже, но слыхвал всякое. «Сэр Фрэнсис Дрейк был солдатом короны», — убежденно сказал я. «Он действовал как патриот». «Боюсь, ты не совсем прав», — уклончиво ответил Мерфи. «Впрочем, патриотом он действительно был». Благодаря таким, как он, Британия и потеснила Испанию на море. До Дрейка англичане боялись связываться с испанцами в этих морях. Надеюсь, те времена уже никогда не вернутся. «Не вернутся», — беспечно успокоила его Кристин. «Пираты не позволят. Нам по душе, когда великие страны дерутся между собой. А если кто начнет побеждать, мы тут же встанем на сторону его врагов. И так будет всегда». Мерфи только хмыкнул и уткнулся в стакан. Нашей немногочисленные команды едва хватало для управления Бригом, и хорошо еще, что погода по-прежнему нам благоприятствовала. Кристин, наслаждаясь своим положением, пристроила к делу даже губернаторшу. Ей достался камбус, и к столу нам теперь подавала настоящая леди. Мне было немного жаль ее, до смерти перепуганную и даже немного похудевшую. Но, правду сказать, Кристин прежде от нее сильно доставалась». «Когда я поинтересовался у нашего капитана о судьбе Леди Блейк, она ответила, что собирается слупить за старуху немалый выкуп с того дурака, которого угораздило жениться на этой стереве. Некоторые матросы, не столь отпетые, как Мерфи или Моррисон, поначалу сильно переживали и готовы были передумать. Но дни шли за днями, пиратская жизнь оказалась очень похожа на жизнь обычного моряка, и все понемногу успокоились». Тем более, что Кристина обещала каждому честную долю после продажи груза. Доли всех нас были равными, и только ей, как капитану, полагалась двойная. По дороге к Тартуге мы никого не встретили, а когда Кристину узнала берега острова, то даже приказала спустить британский флаг и поднять собственноручно сшитый веселый Роджер. Ей хотелось войти в гавань с почетом». «Прежде я думал, что пираты так по черным флагом и ходят по морям, но правда оказалась не столь красивой. Эти подлые разбойники показывают свое истинное лицо лишь в самый последний момент, когда жертве уже некуда деться. Утешало меня только одно. На нашем флаге не было песочных часов. Впрочем, имея так мало людей, мы не могли бы напасть даже на ловцов жемчуга». «Я, конечно, не обрадовался, услышав о цели нашего плавания. Пиратский остров. Идти из корабля легко, но куда мы с Маник отправимся потом? Можно было бы попробовать перебраться через пролив на Испаньолу, но до поселения испанцев нам пришлось бы идти несколько дней пешком, и я не был уверен, что Маник перенесет такое путешествие». Ко всему прочему мы могли наткнуться на буконьеров, да и сами испанцы не вызывали у меня доверия. Как они поступят, если из леса к ним выйдет такая красавица, как Маник, и смогу ли я ее защитить? Но, к моему удивлению, Маник мысль отправиться на Тартугу очень понравилась. Это было странно, ведь там наверняка было немало знакомых Дюпона. Улучив подходящую минуту, я попросил объяснений. «Джон, а куда, по-твоему, могут отправиться пираты?» — спросила меня Маник. «В Картахену или в Гавану? Там их немедленно схватят. Из всех гостеприимных для пиратов местечек, которые упоминал при мне Дюпон, тортуга самые цивилизованные. Там есть губернатор, которого все слушаются». «По слухам, Левасер человек благородный, и я, в крайнем случае, могу попросить у него защиты для меня и для тебя, мой мальчик». «Скажите, меня давно мучил этот вопрос, но я не решался ее задать. Скажите, Маник, зачем вы вообще отправили в Вест-Индию с таким человеком, как Дюпон? Он охотник, а вы леди?» Он заставил меня, Джон, просто заставил. Я не хочу о нем вспоминать. Маник вручила мне зеркало и принялась причесываться. Этот странный Мерфи спросил меня сегодня, какого цвета у меня глаза. Разве это не заметно, Джон? Говорят, что глаза у вас иногда разного цвета. Признался я. Не знаю, почему я не замечал. Вот у Дюпонов да, один голубой, а другой зеленый. Верно. Маник о чем-то задумалась, рассматривая себя в зеркало. «А что матросы говорили о его привычке брать в руку предметы и слушать их с закрытыми глазами?» «Да ничего. Кто-то вроде бы болтал, что это колдовство. Он ведь часто угадывал, откуда те или иные вещи?» «Колдун», — согласилась Маник. «Именно так, Джона. И я счастлива, что он далеко. И с каждой минутой все дальше. «Он тоже может отправиться на тортугу, напомнил я. «Ну, и я не собираюсь там долго задерживаться. Мы что-нибудь придумаем, верно? А сейчас дай-ка мне какую-нибудь твою вещь. Все равно какую». Я растерялся. И тогда Маник, рассмеявшись, вытащила из ножен на моем поясе дедов нож. Потом... Она достала из кармана какую-то фигурку на цепочке, зажала ее в руке и зажмурилась. Я, ничего не понимая, молча наблюдал. Спустя минуту она раздраженно вернула мне нож и бросила на столик фигурку. Теперь я смог рассмотреть дельфина, сделанного из какого-то легкого серебристого металла. «Что это?» «Талисман». Мне подарила его незнакомка, когда я как-то раз возвращалась из церкви. Это случилось в далеко-далекой стране. Моник снова взяла дельфина, погладила пальцем его спинку. Она сказала, что он принесет мне удачу. Я была маленькая и поверила. Только все это чушь. Я подумала было, что дельфин немного похож на ту лягушку, что Дюпон вечно таскает на шее. Мне всегда казалось, что его гадания по вещам как-то связаны с этой языческой безделушкой. А сейчас мне вздумалось проверить. Не знаю, что с лягушкой, но мой дельфин — просто смешная игрушка. Она подняла на меня глаза, и я торопел. Ее правый глаз стал зеленым. Да из левого ушла часть небесной синевы. Маник не заметила моего удивления и, небрежно убрав в ящик дельфина, отправилась переодеваться. Как только она скрылась, я сам, стыдясь своего поступка, открыл ящик и взял дельфина в руки. То ли мне показалось, то ли я вдруг ощутил едва заметное покалывание в пальцах. Мне даже почудилось, что фигурка слегка шевелится на моей ладони». От чего то вспомнился сон о моем разговоре с прозрачным человеком. Я посмотрел в зеркало, которое положил на стол, и сперва не заметил ничего особенного. Однако минуту спустя в моем правом глазе стал явственно проявляться зеленый отблеск. Испугавшись, я скорее убрал дельфина и побежал умываться, будто мог смыть себя это колдовство». Поговорить с Маник о странном свойстве дельфина я чего-то сразу не решился, а вскоре мы уже вошли в гавань Тортуги, и мне стало не до того. У причала стояли пять кораблей, и на грот мачте каждого красовался черный флаг. Когда мы проходили мимо, пираты приветственно махали нам шляпами». Кристин, вставшая за штурвал, важно им отвечала. Бухта и в самом деле была очень удобной, а крепость, или скорее форт, выстроенный Левасером, надежно защищал ее батареями пушек. Форт стоял высоко на скале, и захватить его, по всей видимости, было делом непростым. Мы пришвартовались рядом с трехмачтовым барком «Аллигатор», и вскоре к нам подошли представители губернатора. Они сперва не хотели верить, что Кристин — капитан нашего брига. Но потом один из них узнал Мерфи. «Ты ли это старина?» — закричал он, и старые пираты обнялись. «Объясни же мне, черный Мерфи, что тут происходит?» «Ты же слышал? Кристин — наш капитан. Кстати, полностью ее зовут Кристин Вандервельде». Это имя произвело на людей губернатора глубокое впечатление. Они тут же сняли шляпы и раскланились. Кристин, смешно важничая, провела их по кораблю и показала груз. Они тут же сговорились о получении десятины левасера и о продаже остального груза. Сделку было решено заключить попозже, и гости отбыли. Возле корабля к тому времени... Уже столпилось человек тридцать девак, среди которых я видел и негров, и даже индейцев. «Никого не пускать!» — приказала Кристин двум матросам, которых выбрала вахтинами. «Чуть что стреляйте. Это наш корабль. Остальные делайте, что хотите, а мне нужно нанести визит губернатору. Джек, ты со мной?» «Конечно, капитан, хоть я и стар уже ползать по горам». Мерфи, кряхтя, сошел на берег по трапу. «И вот еще, помните, это тартуга. Кабаки тут есть вполне приличные, а вот приличного народу в них немного. Держитесь за карманы и не давайте никому пощекотать вам ребра ножом». «Капитан?» «Вы позволите и мне пойти к губернатору?» — обратилась Кристин Маник. «Мне было бы очень интересно». «Интересно?» — Кристин смерила взглядом Маник, ходевшую лучшее платье и выглядевшую просто сногсшибательно. «Забавные у вас, леди, интересы. Впрочем, мне наплевать. Губернатор сам решает, кого к себе пускать, а кого нет». И я, конечно, обещал Маник, что буду ей сопутствовать. Мне было любопытно взглянуть на этого жадного, но смелого человека, осмелившегося бросить вызов всем королям сразу. Пошел с нами, конечно же, и Роберт, хотя в последние дни он пребывал в унынии. Кристин, став капитаном, вовсе перестала обращать на него внимание. Мне казалось, что это ее очередная игра, но Роб очень переживал». Дорога и правда оказалась непростой. Мы долго поднимались в скалы по узкой тропе. Цитадель находилась в стороне от поселка, и лишь однажды навстречу нам попались две босоногие дамы с весьма смуглым оттенком кожи. Завидев нас, женщины остановились, и началось какое-то безобразие. Они показывали на нас пальцами, и едва ли не катались по земле со смеху. И лишь подойдя ближе, я понял, что обе совершенно пьяны. Кристин отвесила одной из дам припорядочный пинок, чтобы освободить дорогу, и мы пошли дальше. Поскольку шли веселые дамы из крепости, то у меня стало складываться не лучшее впечатление об окружении Левассера. Я оказался прав». Возле самых стен укрепления мы встретили еще нескольких пьяных, мужчин и женщин. Они громко ссорились с двумя крепкими парнями, вооруженными до зубов. Насколько я понял, это были охранники Левасера, выставившими надоевших гостей вон. Я оглянулся вниз и увидел с высоты всю бухту и поселок. Даже мне, ничего не понимающему в фортификациях, сразу стало ясно. что крепость построена с большим талантом. Более того, батареи форта могли легко обстреливать единственную ведущую к нему дорогу. Мерфи, заметив мой взгляд, добавил, «В форте есть источник воды, а в глубокой сухой пещере хранится достаточно пороха, чтобы не впустить сюда целую армию. Но и это еще не все. Смотрите туда. Возле охранников... Прежде незамеченная мной покачивалась веревочная лестница, ведущая на самый верх горы. «Так значит, это не шутка?» — вдруг воскликнула Кристин. «Смотрите, что придумал хитрец. Попасть в его дом, прозванный Голубятней, можно только по веревочной лестнице. А вы еще кто такие?» — обратился к нам один из охранников. «С той устрицы, что вошла в гавань час назад? Я капитан этого брига». «Меня зовут Кристин Ван дер Вельде. Кстати, что слышно о моем папаше?» «Да вроде ждем со дня на день». Охранники переглянулись. «А он всем говорит, что ты живешь в Лондоне». «Это в прошлом отмахнулась Кристин. Я могу посетить губернатора, чтобы выразить свою признательность?» «Левосер не позволяет входить в цитадель с оружием. Правило для всех». Охранники стали строже. «Если согласны, думаю, он будет рад вас видеть». «Правило есть правило. Кристин отдала им пистолеты и шпагу. Тоже пришлось сделать и нам». «Леди Маник, а вы сумеете подняться по этой лестнице?» «Хотя Джон, конечно, поддержит ее снизу, и вам будет удобнее карабкаться, и ему интересно». «Я о ваших туфельках, конечно». Моник, фыркнув, вдруг схватилась за свисавшую из цитадели лестницу и ловко полезла по ней вверх. Мне и правда пришлось ее поддержать, чтобы Моник не раскачивала ветром. Вверх я, конечно же, ни разу не взглянул. «Держи уж, если взялся!» — Кристин полезла второй. «А вы, сдается, мне не впервые видите веревочную лестницу, леди Моник!» Верху нас встретили еще четверо солдат Левосера. Эти коротали время за бутылкой Рома. Я не мог не подумать про себя, что капитану Бриджесу, которого выпивка довела до нелепого конца, здесь было бы самое место. Один из головорезов пошел и доложил о гостях, после чего нам позволили пройти в зал, где пировал губернатор. «Это был человек лет пятидесяти». с морщинистым, обветренным лицом и крупным носом. Он носил тонкие щегольские усики и короткую бородку. Увидев Кристин, Левасер поднялся из-за стола и приподнял шляпу. «Приветствую тебя, упрямая дочь капитана Вандервелье! Неужели ты снова сбежала? Да, отец привяжет тебя к якорю». «А я не собираюсь вести с ним дела с вызовом», — ответил Кристин. «У меня свой корабль, и я уже сегодня первый раз отдам вам десятую часть. Счастливо вас видеть, господин губернатор». «Ну, тогда присаживайся. Эй, освободите место для моих друзей и... особенно для прекрасных дам. Для капитана Кристин и...» Левосер выразительно посмотрел на моник Он чуть покачивался и явно был далек от трезвости. «И бесподобный, и расп... прекрасный Моник Дюпон представил я ее, сообразив, что с самой даме это делать не совсем прилично. «Леди Моник Дюпон». «Зовите меня просто Моник». Она улыбнулась, и Левассер буквально растаял. Я так счастливо видеть знаменитого «Корсара». Мне много рассказывали о ваших подвигах во Франции. А фамилию Дюпон я больше носить не желаю. Ваше слово «закон» прекрасное, Моник. Здесь, на моем острове, вы можете носить любую фамилию. Кроме разве что «Левастер». Вот как она могла бы мне понравиться». Маник и губернатор вместе рассмеялись, будто были давно и хорошо знакомы. Я старался не показывать своего раздражения, пытался объяснить себе, что слабой женщине в этих жестоких краях так и нужно себя вести, чтобы выжить. Но уж слишком хорошо у Маник получалось нравиться мужчинам. Кристин пихнула меня в бок. «Спорим, твоя прекрасная Маник думает, что уже окрутила Левасера». Хотя нет. Лучше давай поспорим на Реал, что она ошибается. Его так просто не взять. Я не желаю ни о чем спорить. Кристин и Моник уселись по обе стороны от губернатора. Я глядел стол. Такого изобилия южных фруктов я не видел никогда в жизни, и о большинстве из них не имел ни малейшего понятия. В Шотландии все это великолепие стоило бы, наверное, целое состояние, Да только как эти фрукты могли туда попасть? Они испортились бы еще на половине пути. Вот это называется банан. Мерфи показал мне и Роберту, как их чистить. Как-то раз я месяц только ими и питался. Думал, никогда даже смотреть на них не захочу. Но <рошли> прошли годы. Я вернулся. Слюнки текут. А эти красные ягоды — томаты. Необычайная и действительно очень вкусная еда на время отвлекла меня от горьких размышлений. Маник и Левассер болтали, он часто подливал ей вина, и Маник с удовольствием пила. Нам вина не досталась, но ни Кристин, ни Мерфи по этому поводу не горевали. Рома было достаточно. Наша капитан, впрочем, отхлебывала понемногу, предпочитая больше смотреть по сторонам. Насколько я понял, окружавшие нас грубые, шумные, пьяные люди были чем-то вроде высшего общества Тартуги. Вскоре Мерфи заметил кого-то из своих старых знакомых, и они с Кристин отошли. «Вот это все, выходит, он даже не награбил, а просто получил от пиратов!» Роб взглядом показал мне на стены. «Смотри, там же везде золото! Индейское золото! Видишь, какие рожи!» Действительно, вдоль всех стен зала висели золотые украшения, некогда отобранные испанцами у индейцев. Много попадалось колдовских масок. Выглядели они отвратительно. Я снова посмотрел на стол. И только теперь сообразил, что вся посуда, все приборы и кубки серебряные. Левасер был богат, как король». Но все, что он мог, пировать с морскими разбойниками в крепости, куда и попасть-то можно было только по веревочной лестнице. Великолепие, замешанное на вечном страхе. Думаю, у него много врагов, сказал я, не завидую губернатору Львасеру. Добрось! Да Роб впился зубами в мякоть очередного фрукта, и сок потек ему на рубашку. Я бы с ним с удовольствием поменялся. Тогда бы Кристин на меня иначе смотрела. «Выкинь ее из головы, Роберт, прошу тебя как друг. Она пират. И закончить жизнь или на каторге, или на виселице. Ты же не хочешь всю жизнь бояться и убегать». «А как? Я жил раньше». Он подтянул поближе блюдо с крупными кусками жареной курицы. Так и жил, боялся и убегал. Они хоть крадут золото, а я воровал еду. Если бы меня поймали, то просто забили бы до смерти. Так толпа всегда поступает с карманниками. В море намного лучше. Но посуди сам, у нас досы-то едят только офицеры, да может боцманы. А у пиратов все поровну, все едят одно и то же. «А риска-то не намного больше, чем у обычного моряка. Тоже может погибнуть в любой момент». «Ты что, в самом деле готов стать пиратом?» «Ну нет». Роберт взъерошил волосы, пододвинулся поближе и заговорил тише. «Я вот что придумал, и тебе хочу предложить. Надо отыскать английских каперов и попроситься к ним в команду». «Лучше бы, конечно, чтобы Кристин купила каперскую грамоту и стала чиста перед Британией, но она и слышать не хочет, упрямая. Сам посуди, каперы — те же пираты, но от английских кораблей им удирать ни к чему, и все английские порты для них открыты. Знаю себе, грабь врагов своей родины и богатей! Мне это не нравится, — сказал я. Это было правдой». Я не считал каперское занятие достойным. Правда, сэр Фрэнсис Дрейк, которого так уважал мой дед, занимался приблизительно тем же самым. Но дед Джон говорил, что он сам на свой страх и риск объявил войну Испании. И это совсем другое дело. Тем более, что испанцы нанесли ему урон первыми. Наш разговор прервал громкий голос губернатора. «Вот это...» Он снял со стены золотую маску с лицом какого-то жуткого индейского божества. — Ты про эту штуку, да? А? — а, Да я не помню, откуда она у меня. В ней и золото то немного. Тонкий слой на маске. А внутри, видишь, он перевернул маску и показал Маник обратную сторону. — Видишь, какие-то мелкие штучки. Тут и медь, и свинец, и железо вроде бы... Стекло даже имеется, не знаю, что это такое. Она мне очень нравится, губернатора. Манику всех на глазах преспокойно приобняла его за плечо. Если эта маска не такая уж драгоценная, может быть, сделайте подарок леди. Леди была бы счастлива. Подарок? Левасер расхохотался и повесил маску на место. Подарок? От меня? <свят> Нет, моя милая. Подарки я только получаю. Впрочем, могу подарить поцелуй только тебе. Маник попятилась, отталкивая от себя в конец опьяневшего губернатора. Я быстро подошел и, как мог, мягко отстранил его. Леосер удивленно посмотрел на меня. Дыхнул перегаром и вдруг заявил, что устал и уходит почивать. Поскольку вокруг уже собрались охранники, я облегченно перевел дух. Телохранители увели его, а мы с Маник вернулись за стол. Она выглядела чрезвычайно раздосадованной и часто искоса поглядывала на маску. «Мне она кажется уродливой», — сказал я. «И вообще...» «Нам лучше уйти. Смотрите, еще какие-то люди приходят, и они уже пьяны. Нам здесь не место». «Левасер сказал, что я могу прийти к нему в любое время дня и ночи, зло», — сказала Моник. «Старая пьяная скотина». «Это ты что сказала?» Мы обернулись и увидели трех обитательниц Тартуги. пьяных, растрепанных дам, видимо, часто гостивших у губернатора. настроенные они были крайне агрессивно. Можно было предположить, что Моник показалась им опасной соперницей в борьбе со его сердце. «Что ты сказала про месье Львасера, дрянь?» — громче повторила самая пьяная. «Да ты кто такая?» Я встал между ними и Маник, но она вдруг оттолкнула меня в сторону. Нет, Джон, защищать меня нужно только от мужчин, а уж с этим я сама с удовольствием поговорю. Случившаяся затем сцена была настолько безобразна, что я не хочу подробно ее описывать. Скажу только, что рука у маник оказалась настолько же тяжелая, насколько и изящная. Трем подружкам губернатора пришлось несладко, а когда одна из них выхватила из прически длинную булавку и попыталась выколоть маник глаз, то через секунду визжала от боли в сломанной кисти. Все, кто находились в зале, конечно же, сбежались смотреть. Мужчины аплодировали, некоторые даже кидали под ноги маник золотые монеты. Ну вот и все». — объявила она, когда ее соперницы оставили попытки подняться. Даже сердце стало легче. «Я хочу пройтись по острову, но...» «Губернатор сказал, что я могу вернуться, когда захочу». «Это так?» — спросила она у охранника, смотревшего на нее с явной опаской. «Да», — подтвердил он, — «мы получили распоряжение всегда вас пропускать». «Тогда мы уходим». «Джон...» «Я обронила несколько монеток. Подбери их, пожалуйста». Мне ничего не оставалось, как починиться. Было немного стыдно, но деньги нам могли пригодиться. Я надеялся, что мы вот-вот покинем устрицу и вернемся к мирной жизни. Вот только все никак не мог придумать, как именно...